Глава 4. 2 мая 1378 года. Кафа. Кафа, город на побережье Крыма, возник в начале IV века до нашей эры В средние века называется Кафа, в остальные эпохи – Феодосий. Легат. Звание легата позволяло командовать полноценным легионом. Ближайший аналог – командир бригады, дивизии. Структуру легиона можно посмотреть в приложении. Петр Иванович Бирюков. Дмитрий начал проводить реформу введения унифицированных имперских фамилий, поэтому Петр Бирюк стал Бирюковым. Стоял на борту венецианского «Нефа». «Неф» — вид средневекового парусного торгового судна. Водоизмещение «Нефа» составляло 200-600 тонн, длина 20-32 метра, ширина 6-12, осадка 2-3,7 метра и смотрел на то, как сквозь утренний туман медленно проступала кафа. Союзники не обманули и вывели на нужный город с рассветом. Петр оглянулся и с воодушевлением обозрел целый флот, десяток больших галер и три десятка торговцев. В 1423 году, на пике своего развития, по итогам крайне удачного правления ДОЖа Томасо Мочениго, Венеция владела 300 грави нави, 3 миля пикали на вини, экваранта чикали галея. То есть 300 большими кораблями, нефами, 3000 малыми корабликами самого разного толка и 45 галерами. Как несложно догадаться, в 1378 году кораблей у нее было поменьше. Поэтому выделение 10 галер и 30 нефов было делом очень непростым и недешевым. Выполнявших роль транспортов. Мощь. Но оно и понятно ведь император планировал ликвидировать одну из ключевых колоний политических и экономических противников Венеции, да притом не отвлекая войска от метрополии. Конечно, эта республика с удовольствием бы отхватила ее себе, но селенок пока не хватало. Кафа являлась главным центром работорговли в регионе. Вплоть до завоевания ее в XVIII веке русскими войсками туда свозились рабы из Восточной Европы, с Кавказа и Уральских земель. Город боли и страдания всей Руси и ее соседей. Конечно, объем торговли в последние годы сильно просел. Ведь Дмитрий, во-первых, заключил мир и союз с новообразованным половецким султанатом, а во-вторых, сам активно скупал рабов для поселения их на своей территории. Но Кафа все еще обеспечивала значительную прибыль для метрополии. Работорговля наравне с торговлей наркотиками и оружием Один из самых выгодных бизнесов в истории, даже в урезанном варианте. Именно поэтому по этому городу и был нацелен удар. Этот удар должен был продолжить последовательную кампанию против Генуи, начатую в минувшем году. Первым этапом стала знатная Октябрьская бойня. Тихой ночью неизвестные взяли штурмом резиденцию дома Фиески. Ни одной живой души на утро там не осталось. Злодеи вырезали обитателей, вынесли ценности – а потом еще и все подожгли, едва не спровоцировав большой пожар в Генуе. Болезненный удар по репутации, но не более. Соратники Фиески только облегченно вздохнули, ведь, как известно, чем меньше народу, тем больше кислороду. Теперь же Дмитрий закреплял успех и бил Геную не только по самолюбию, но и ниже пояса, по кошельку. Если бы император промедлил несколько лет с нападением, то эта задача сильно осложнилась бы ведь руководство самым энергичным образом возводило укрепление. К 1378 году была готова довольно крупная цитадель и большая часть внешнего периметра стен. Беззащитным оставался только подход с моря, потому как колонии угрожали прежде всего соседи, не дружащие с водной стихией. Главным их конкурентом в тех краях являлось княжество Феодора. Феодора или Готия – небольшое средневековое христианское княжество, сформировавшаяся из бывших византийских, а затем трапезунских владений, так называемой пиратии, на юго-западе Тавриды, со столицей в городе мангупе Существовала с 1223 по 1475 год. Независимый осколок Византийской империи. Флот медленно приближался к спящему городу, казалось, еще чуть-чуть, и получится захватить его наскоком, тепленьким, мирно дрыхнущим в своей постели. Однако не сложилось. Когда до залива и стоящих на нем кораблей оставалось около пяти миль, незваных гостей заметили и подняли откровенную панику. По всему городу зазвенели колокола, поднимая людей, а корабли попытались дать дёру от радикально превосходящих сил. Дмитрий заплатил своим союзникам за выставление флота артиллерийскими орудиями — саламандрами. Эти легкие малокалиберные бронзовые пушки применялись в полевых сражениях для стрельбы картечью. Вот император и предложил Венеции 20 стволов за 10 галер и 30 нефов. В условиях тактики морской войны XIV века такие подарки были поистине божественным аргументом. Ведь все сражения на море определялись решительным абордажем с предшествующей перестрелкой из луков и арбалетов. А тут жахнул при сближении из двух стволов положил большую часть команды, готовящейся к схватке. И все, считай дело сделано. Так вот, галеры с установленными на них пушками налегли на весла и устремились на перехват беглецов. Упускать возможность опробовать в бою новое оружие итальянскому адмиралу не хотелось. Нефы спокойно направились к пляжу, куда и намеревались выгрузить свой вооруженный до зубов груз. Причалов, к сожалению. Еще просто не было в этих краях. Генои имела здесь всего сотню своих наемников для охраны цитадели и поддержания порядка. Работорговцы, осевшие в своих усадьбах, тоже держали наемные отряды для своих нужд. Вот они-то и выступили на пляж, выступая на защиту города по общей договоренности с Генуей, бывшей для них чем-то вроде Сюзерена. Но не тут-то было. Прикрываясь высокими бортами носовых надстроек нефов, легионеры открыли довольно массированный обстрел. Благо, что тяжелые арбалеты били очень далеко по меркам тех лет. Конечно, ни о какой прицельной стрельбе речи и не шло, качка с дистанции не позволяли. Но в ту степь болты улетали весьма успешно, метров на триста с гаком. Понятное дело, что их убойность уже была совершенно никакой, но не каждый сможет невозмутимо стоять и смотреть на то, как слева и справа от него в песок с гудением уходят суровые подарки. Можно сколько угодно самого себя уговаривать, что болты на излете, но все равно на психику давит. Кроме того, по мере приближения начали появляться и первые кровавые результаты, раненые и убитые. И чем ближе были нефы, тем действеннее обстрел. Поэтому, когда корабли уперлись носом в песок, особого сопротивления на берегу уже не было. Как только на пляж стали спрыгивать алибаргисты, отряды наемников, отведенных до того из-под обстрела, попытались их атаковать. Но куда там? Дисциплинированная, латная? После победы в кампании 1371-1372 годов Дмитрий провел реформу снаряжения. К 1378 году весь строевой состав пехотного полка включая артиллеристов, Московского легиона, был облачен в поздние готические доспехи, адаптированные для пешего боя. Они немного хуже защищали от тяжелого оружия, чем поздние миланские, но были несколько легче и давали ощутимо больше подвижности. Дисциплинированная латная пехота встретила их очень достойно, и арбалетчики, занимавшие высокие носовые надстройки, поддержали прицельным обстрелом практически в упор из-за чего многие отряды нападающих обращались в бегство раньше, чем входили в контакт с алибардистами. Закрепившись на пляже, Пётр Бирюков деловито перешел к следующей стадии десантирования. Очевидно, что внезапность была потеряна, поэтому можно было просто спокойно подготовиться к уличным боям и выгрузить ценное имущество – пушки там, полевые кухни и прочее. Отдельные вылазки продолжались еще какое-то время. То здесь, то там противник пытался наскоком прощупать оборону. Но каждый раз заканчивалось стандартно. Один-два залпа из арбалетов сносили с небольшой дистанции большую часть нападающих, обращая оставшихся в бегство. А ближе к вечеру и вовсе прекратилось всякое беспокойство. Особенно после того, как легионеры заняли ближайшие к пляжу здания, организовав на крышах стрелковые позиции с брустверами из мешков с песком, и подняли воздушный шар с наблюдателем. Диво дивное, воздушный шар. Однако ничего сложного и неразрешимого в его конструкции не было даже для тех лет. Плотные шелковые ткани для оболочки поставляла империя мин. С плетенной корзиной и веревками справились сами. А бензиновая горелка, без которой этот пепелац просто не поднялся бы в воздух, была изготовлена в особой мастерской Москвы. Той самой, где кустарным способом клепали ацетиленовые горелки, паяльные лампы, примусы и прочее крайне полезное оборудование. Штучно, но в те годы и такой подход давал немало бонусов во внутреннем использовании, особенно в армии. Оставался бензин, совершенно невероятный продукт для XIV века. Но вот беда, его уже десятилетия производили в Москве из привозного земляного масла, обычной атмосферной перегонкой. Ежегодно привозилось несколько десятков тонн нефти, земляного масла, завозимого из Каспийского моря торговыми кораблями. Бензин, керосин, масла и битумы, получаемые перегонкой, шли в дело. То есть чуть ли не в самогонном аппарате. Бензин получался отвратительный, конечно, но для горелок вполне подходил. В общем, просто и сурово, а главное, очень своевременно ведь с воздушного шара наблюдатель видел весь город как на ладони. В предстоящих уличных боях важное преимущество. Наступила ночь, но город продолжил напряженно гудеть, не желая укладываться спать. Новость о том, что венецианский флот привез легионеров, облетела столицу колонии за пару часов. И сейчас в темноте предпринимались лихорадочные экстренные меры на сходке работорговцев и администрации. Был утвержден руководитель обороны, которому подчинились все войска. На улицах спешно возводились баррикады, а ценное имущество всех серьезных уважаемых людей свозилось в цитадель от греха подальше. К утру нефов уже выгрузили саламандры, и легионеры смогли начать свое наступление. Эти легкие орудия были хороши тем, что даже пара бойцов могла их спокойно катить, перемещая по полю боя. В принципе, эти пушки делались для стрельбы картечью, но отливали-то их по методу Ротмана, поэтому прочность стволов оказалась на высоте даже при использовании бронзы. Поэтому император решил разнообразить их боезапас. Изначальная мелкая ближняя картечь в коробе дополнилась дальней, крупной вязаной картечью, виноградной лозой и ядрами. Это серьезно расширяло боевые возможности орудий, из-за чего каждый штурмовой отряд выстраивался вокруг такой вот саламандры. Другой новинкой в тактике московских легионеров стали гренадеры. Теперь в каждой манипуле числилось по десятку этих бравых вояк. Они кидали простенькие гранаты. Корпус гранат отливался из чугуна в специальном цеху с отдельной плавильной печью, где помимо них еще много чего лили. Сковородки и чугунки, ядра и крупную картечь и прочее, прочее, прочее. Само собой, гранаты были очень простыми, с фитилем. Важной особенностью гренадеров и минеров было наличие топорных бензиновых зажигалок у командиров, что позволяло получать огонь для запалов легко и быстро. В будущем Дмитрий хотел дать бензиновые зажигалки всем гренадерам и минерам, по мере производства, так сказать. И были просто незаменимы при штурме. Им подстать стали и минеры, которых на весь пехотный полк было два десятка лиц. Их основным оружием были маленькие, но крепкие дубовые бочонки с порохом, инициируемые простеньким фитилем. Это кеймины-фугасы, применяемые ими для подрывных работ во время штурмовых операций. Вот эти три ключевые новинки и были самым бессовестным образом использованы Петром Ивановичем Бирюковым. Комбинация выстрелов из легких пушек практически в упор фугасов и гранат позволила легко и просто занимать усадьбу за усадьбой, А латы и тяжелые арбалеты позволяли проводить штурмы сухо и комфортно. Ведь одно дело вступать в ближний бой с десятком загнанных в угол профессиональных воинов, и совсем другое – давать по ним в упор залп из арбалетов. Зачем попусту рисковать? Чайни рыцари какие. Конечно, без потерь не обошлось. Но в основном это были легкие ранения, позволяющие вернуть бойца в строй уже через пару дней. За весь день городских сражений убило только пять человек. Да и то, больше по случайности. Их уже перенесли в отбитую церковь, где и отпевали. Погибших же врагов выносили на пляж, раздевали и, погрузив на неф, отвозили на глубину в стороне от города, где и выбрасывали за борт, предварительно вспоров живот, чтобы не всплывали. Дешево и сердито. А главное, никакого благоухания и опасности эпидемии. Ближе к ночи общее наступление прекратилось, и легионеры стали заниматься оборудованием позиций на случай ночной контратаки, включая стрелковые позиции на крыше, обложенные мешками с песком. Только в этот раз туда еще и саламандры подняли, для возможности причесывать улицы картечью. Благо, что пушка это весила всего ничего, и несколько человек могли ее легко поднять даже на крышу. Но нападение не произошло. Защитники Кафы были заняты совсем другими вопросами. Провал обороны города с опорой на баррикады и укрепленные усадьбы стал всем очевиден. Очень уж легко легионеры их брали. Оставалось понять, куда всем коллективно отходить. Бежать за город, бросив все, или попробовать запереться в цитадели. Ведь чем черт не шутит? Лучше укрепления, чем цитадель Кафы, в окрестностях не было а потому надежда на нее все еще теплилась в сердцах работорговцев. А давать бой легионерам в открытом поле никому в голову даже не приходило. В конце концов, после полуторачасовых споров решили оставаться, потому что бежать из города пришлось бы налегке, оставляя Венеции и России все, что нажито непосильным трудом и самоотверженной работорговлей. Все. И лошадей элитных пород, и дорогих юных рабынь-прелестниц и ковры, и меха, и золото с серебром, и камни самоцветные, и многое другое. Большинство работорговцев жили в кафе, купаясь в роскоши и великолепии. А теперь все взять и бросить? Нет. Они были на это не готовы и цеплялись за сундук с золотом, даже едя на дно. С наемниками же творилась натуральная петрушка. Большая их часть были профессиональными военными и успели в полной мере оценить то, с кем они столкнулись, а также свои шансы на успех и выживание. Однако, вопреки распространенному мнению, они не предали своих работодателей. Репутация профессиональных наемников традиционно была довольно высока. Кто их потом наймет, если они побегут, спасая свои шкуры от боя? Впрочем, это не мешало ходить им мрачными, словно грозовые тучи. Утром 4 мая Петр Бирюков с удивлением узнал, что войска противника отошли в цитадель. То есть продолжение цирка с уличными боями не предвиделось. Мало того, с этой самой цитаделью была определенная загвоздка. Она была под завязку забита рабынями, лошадьми и подводами с ценным имуществом, что затрудняло осаду и штурм. Своими руками губить столь ценные трофеи не хотелось. Легат смотрел цитадель из корзины воздушного шара, и задумчиво теребил затылок. Людей с лошадьми там и правда набилось, как сельдей в бочку. А еще открыто стоящие телеги с различным имуществом, оставляющие только узкие проходы. Штурмовать такую цитадель будет крайне сложно. Даже пробив ворота и ворвавшись внутрь, придется наступать сквозь паникующую массу людей и лошадей буквально через завалы. Если же где вспыхнет пожар, то вообще может случиться катастрофа. Конечно, можно было подкатить восемь единорогов и обстрелять город гранатами. За пару часов обстрела вся цитадель будет полыхать огнем и биться в панике. Но император такого поступка не одобрит. Столько добра коту под хвост. Поэтому легат решил рискнуть и немного понаглеть. «Пусть выйдет тот, кто вправе вести переговоры!» — крикнул один из центурионов, командирским голосом приложив губам рупор. «Безопасность гарантируем!» Два часа ничего не происходило. Хотя с воздушного шара было видно определенное оживление. Впервые с момента начала атаки незваные гости решили поговорить. Это обнадеживало. Даже наемники немного воспрянули духом. Ведь это могло означать, что штурма не будет. После этой довольно продолжительной возни калитка на воротах цитадели таки открылась, и из нее осторожно вышел богато одетый мужчина с цепким, жестким взглядом. Его встретили и привели в штаб командира, под который был занят ближайший дом с хорошим видом на ворота. Добрый день, произнес Петр, не вставая. Присаживайтесь. Кивнул он на небольшое плетеное кресло, стоящее подле столика с какими-то напитками и закусками. Зачем вы меня позвали? Чтобы обсудить капитуляцию. Вы ведь понимаете, что обречены? Мы считаем, что у нас есть надежда. Я не буду вам угрожать и пугать, вежливо произнес Петр. По левую руку от ворот стоит небольшая усадьба. В полдень мы обстреляем ее из единорогов, и вы сами все оцените. Понимаете, в чем дело? Взять богатые трофеи заманчиво, но рисковать ради них своими людьми я не стану. Надеюсь, моя позиция понятна. Более чем, спокойно кивнул переговорщик. Что вы хотите в случае, если нас впечатлит ваше оружие? Работорговцы не враги моему императору. Если бы вы не поддержали Генуи, никто бы вас пальцем не тронул. Напротив, скупили ваш товар за звонкое и серебро, и золото. Вы ведь знаете, Дмитрий Иванович любит выкупать рабов. И все же. Так как вы выступили против нас на стороне Генуи, не следовало бы вас уничтожить. Но, понимая сложность ситуации, я предлагаю договориться. Вы сдаете мне генуэсцев и все ценности исключая одежду доспехи и оружие что будет на вас плюс по два коня после чего уступите мне контракты на наемников по двойной стоимости ее вы возьмете своими же ценностями золотом ли серебром или еще чем да хоть рабынями вы хотите слишком многого я предлагаю вам выжить вы встали в этой войне не на ту сторону это ошибка а за ошибки Нужно платить. И да, очень не советую портить оставшееся имущество. Как вы понимаете, я обижусь. Сильно обижусь. Как вы гарантируете свои слова? Никак. Не будем друг друга обманывать. Слова — это просто слова. Но эти слова дают вам надежду. Не так ли? И лишают всего, что мы нажили за жизнь. Понимаю, выбор непрост. Поэтому я дам вам время обдумать ситуацию. Если до завтрашнего рассвета вы не примете положительного решения по моему предложению, я прикажу заблокировать ворота и начать обстрел. Обратного пути больше не будет. Вся цитадель выгорит дотла. А если мы не придем к общему мнению? Часть сможет воспользоваться вашим предложением? Нет. Или вы принимаете в полном объеме условия капитуляции, или нет. Торговаться я не желаю. У меня много других задач. Я и так захватом кафы слегка промедлил. А император не любит, когда медлит. Усадьбу, указанную для демонстрации, разнесли диво как хорошо. Восемь единорогов работали несколько минут на пределе своей скорострельности. Все желающие смогли посмотреть, на весьма недалекую перспективу, ожидающую цитадель. Дымящиеся развалины, руины. Сочно и эффектно, особенно для средневекового наблюдателя. А потом в цитадели началась натуральная бодяга. Ведь переговорщик донес до остальных условий капитуляции. И если поначалу над словами легата все подшучивали, то теперь они заинтересовали практически всех. Настолько, что генуэзцы заперлись в самой прочной башне от греха подальше. Рабовладельцы, под давлением наемников, приняли условия капитуляции еще до заката, разве что генуэзцев сдать не смогли. Но легион решил этот вопрос очень быстро. Сначала под прикрытием арбалетчиков к башне подошли гренадеры и накидали в бойницы гранат. Потом подошли минеры с фугасами, вскрывшими ларчик. Ну а дальше... Уже штурмовой отряд ворвался внутрь, дабы добить оглушенных и ошеломленных противников. Быстро и без потерь. Кафа была взята за три дня боев. Чисто и аккуратно. Профессионально.